Давно было дольше, чем один человек помнить может. Но все вместе помнят: В ту пору великий лбечван, устав от тайных трудов, вернулся на родной орайхон. Уже много лет тот орайхон не был мокрым. Повсюду росла хлебная трава, в ручьях плескались сытые боверы, А люди жили счастливо, потому что во времена ванна земли хватало всем, и люди выходили на мокрые лишь в дыни мегмара Илбэч сел под деревом, стал смотреть на свою землю и не мог насмотреться. Так он смотрел и вдруг услышал голос. «Здравствуй, Ван! Где-то был столько времени!» Ван обернулся и увидел девушку. Ее звали Туйгай. Когда Ван уходил строить земли, она была ребенком. А теперь Ван понял, что она выросла и стала красавицей. Чтобы встретить такую красоту, и в прежние времена надо было прожить дюжину жизни. Что уж говорить о наших днях. Не с чем сравнить красавицу Туигай. Илбэч и красавица взглянули друг на друга и полюбили друг друга любовью, какой не бывало прежде и не будет уже никогда. Они взялись за руки и сказали о своей любви, прочной, как алдан и долгой, как вечность. Но Туигай не знала, что ее возлюбленный Илбеч, аван не стал говорить ей это, помня о проклятии Еролгуя. «Ван и Тугай!» Поставили палатку под деревом, у которого они встретились, и поселились в ней, словно простые земледельцы. Илбетч косил хлебную траву и обивал зерно, а вечером шел домой, где ждала его красавица-жена. Они были счастливы, и жизнь шла не по слову яролгуя Но однажды Иван сказал, «Завтра я уйду» и меня не будет три дня и три ночи, потому что у меня есть иные дела на далеких Арайхонах. И Тугай, как и положен на хорошей жене, ни о чем не спросила и сказала что будет ждать. Ван ушел строить землю и не знал, что в этот самый час старик Тенгер покинул Алдантесек, спустился на Арайхон и пришел к нему домой. Но Тенгер изменил свой облик, и Туйгай тоже не узнала его и решила, что пришел ее отец. — Что я вижу? — воскликнул старик Тенгер. — Моя дочь спуталась с бродягой Ваном, которых и двух ночей не может провести на одном арейхоне. Немедленно брось это гнездо, созданное для изгоев, и вернись домой. — Нет, отец, — сказала Туйгай. Я не пойду домой, я жена Вана, я обещала быть его радостью и сладой, поэтому я останусь жить с ним, стану рожать ему детей, и Ван будет счастлив со мной. — Ты не можешь его любить, — удивился Тенгер, — потому что страшный Ероолгуй запретил тебе это. — А что мне за дело до Ероолгуя? плавающего в холодных глубинах, — сказала Туйгай. — Я люблю вана. Тогда старик Тангер принял свой истинный вид. Голова его поднялась выше дерева, а седые брови грозно нахмурились. — Узнаешь ли ты меня? — сказал Тангер. — Я тот, кто устроил и мир, оградив его стеной. Я создал Далайн и райхоны зверей и людей. Я повелеваю тебе покинуть Вана и не видеть его больше никогда. — Нет, могучий Тенгер, — ответила Туйгай. — Я все равно буду для Вана радостью и сладой потому что моя любовь выше, алдан сега Мой век короток я хочу знать, какое дело бессмертным, размышляющим о своей большой вечности до да моей вечной любви. — Что ж, женщина, — воскликнул тенгар ты сама этого захотела. Так знай, что твой Ван — Илбэч. Он проклят, Яролгуем, и теперь, когда тебе стало известно его тайна, он умрет». «Но той гай!» — улыбнулась безмятежно и сказала. «Я — женщина. У меня короткая память и слава и ум. Я не поняла и уже забыла, что ты сказал. Я помню лишь, что люблю моего вана. А ты не велишь мне этого и пугаешь страшным. А ты ведь, добрый тенгер, почему ты такой злой? Жестоко разлучать нас Из-за прихоти многорукого урода. — Я не жесток, — сказал Тангер. — Нельзя быть жестоким по отношению к смертному. Смертный умрет, и моя несправедливость умрет вместе с ним, Словно ее и не было. Вечно лишь слово вечного. Вы, люди, жалко передразниваете мой облик а многорукий ближе мне по духу, ведь нас всего двое на всю долгую вечность. Пусть сбудется слово Ерол Гуя, Ван не будет счастлив в жизни. С этими словами Тангер ударил Туйгай в грудь. Кровь брызнула от удара и окрасила листья дерева. Красавица пошатнулась, но смогла сказать — Я люблю ванна всем сердцем и вечно буду его радостью и усладой. У тебя не будет сердца, а Ван не найдет ни радости, ни услады, — загремел тангар Он схватил Туйгай, вырвал у нее сердце и, не глядя, кинул прочь, а бездыханное тело зашвырнул в Далай на пожрание пучеглазым рыбам а потом ушел на свой алдан но думал в тот день только о минутном Когда Ван вернулся, он нигде не нашел Туйгай. Была лишь пустая палатка до дерева, покрытая радостными красными цветами и зрелыми плодами, похожими на человеческое сердце. В аромате цветов и сладости сока чудилась ему та которую он не мог отыскать. С тех пор, где бы ни странствовал Илбет, он обязательно возвращался к цветущему дереву, садился под ним, и горе его смягчалось. И в эти минуты слово «женщины» значило больше, чем слово «бога».